Примечание. Камиль Руссет 1821-1892, французский историк, автор истории Крымской войны 1877. Этот ужасный и кровавый steeple chase. Steeplechase также steeple chase разновидность конного спорта. Скачка с препятствиями. Конец примечания. Долинную смерти под шквалом картечи отважные скачут 673. Как-то это неритмично. Может быть, стоило округлить до 700? Все равно не точно. Но по крайней мере точнее. Теннисон обдумал ситуацию и решил ничего не менять. 600, по-моему, благозвучнее. Оставьте так. Мне не кажется, что написать 600 вместо 673 или 700, или около 700 – это настоящая ошибка. С другой стороны, оптическая безграмотность Голдинга – несомненный промах. Следующий вопрос – а важно ли это? Насколько я помню лекцию профессора Рикса, его аргументация заключалась в том, что чем ненадежнее фактическая сторона литературы, тем труднее использовать такие художественные приемы, как ирония и фантазия. Если вы не знаете, что на самом деле правда, вернее, что должно соответствовать действительности, то и ценность неправды, того, что не должно соответствовать действительности, уменьшается. Этот аргумент кажется мне вполне разумным, но... Ко скольким литературным ошибкам его можно применить? Например, в случае с очками Хрюши, мне кажется, что А очень немногие читатели, только оптики, окулисты, да очкастые профессора, англисты заметят ошибку, и Б, даже если они ее заметят, то немедленно обезвредят, устроят небольшой управляемый взрыв. Причем такой взрыв... которые происходят на пустынном берегу в присутствии одной лишь служебной собаки, оставит невредимым остальные части романа. Ошибки вроде той, что допустил Голдинг, суть внешней ошибки. Это расхождение между тем, что утверждается в книге, и тем, что происходит в реальности. Писатель просто оказался не в курсе каких-то конкретных технических подробностей. Простительный грех. Но как нам быть с внутренними ошибками, когда писатель допускает противоречия в рамках собственного творения? У Эммы карие глаза, у Эммы синие глаза. Увы, такое можно отнести лишь насчет непрофессионализма и литературной небрежности. На днях я читал расхваленный критиками роман начинающего писателя, в котором рассказчик, сексуально неопытный любитель французской литературы, с комической торжественностью внушает себе, что сможет поцеловать девушку и не быть отвергнутым. Медленно, чувственно, с непреодолимой силой притяни ее к себе, глядя ей в глаза так, словно тебе только что вручили экземпляр первого, запрещенного издания госпожи Бавари. Примечание. Процитированный роман молодого литератора, первый роман самого Джулиана Барнса «Метроленд». Конец примечания. Мне показалось, что это сказано лихо. Даже довольно забавно. Но вот в чем беда. Не было никакого первого, запрещенного издания госпожи Бовари. Роман был впервые напечатан в нескольких выпусках «Ревю де Пари». Мне казалось, что этот факт сравнительно хорошо известен. Затем начался процесс по обвинению в безнравственности, и только после оправдательного приговора книга вышла отдельным изданием. Примечание. «Ревю де Пари. Парижское обозрение». Французский литературный журнал выходил с 1829 по 1858 год. Конец примечания. Похоже, молодой литератор нечестно было бы называть его по имени, говоря о первом запрещенном издании, имел в виду «Цветы зла». Примечание. «Цветы зла» сборник стихотворений французского поэта Шарля Бодлера. 1821-1867, опубликованный в 1857 году. Автор и издатель подверглись преследованию за оскорбление благопристойности. Бодлер был оштрафован на 300 франков. Шесть стихотворений сборника были официально запрещены, и этот запрет действовал во Франции до 1949 года. Конец примечания. Не сомневаюсь, что он исправит ошибку во втором издании, если дело до этого дойдет. Карие глаза, синие глаза. Важно ли это? Я спрашиваю не о том, важно ли, что писатель себе противоречит, а о том, важно ли вообще, какого цвета глаза». Мне жаль писателей, которым приходится упоминать цвет женских глаз. Выбор невелик. Причем любая окраска неизбежно тащит за собой шлейф банальных ассоциаций. Голубые глаза — невинность и прямота. Черные глаза — страсть и глубина. Зеленые глаза — неукротимость и ревность. Карие глаза — надежность и здравый смысл. Фиолетовые глаза — Роман Раймонда Чандлера. Как этого избежать, не взваливая на читателя ненужную по подсказок насчет характера героини? У нее были глаза цвета грязи. Цвет ее глаз менялся в зависимости от контактных линз. Он никогда не смотрел ей в глаза».